Глава 37. Бархатное и синя-черное осеннее небо над головой обволакивало меня, погружая в свою загадочную первозданную пучину. А мириады звезд подмигивали мне то тут, то там, словно говоря, это только начало твоего пути, самое интересное еще впереди. И откуда такое чувство, что скоро все поменяется? Тревожно мне что-то, душа не на месте. А еще донимали мысли о прошлой жизни. Каждый день перед сном, с того самого момента, как я оказалась в этом мире, я старалась думать о своих родных, оставшихся там. Их лица и жесты, голоса и привычки, чтобы не забыть любимые черты. Но в последнее время все чаще забываю это делать, и от этого становится печально на сердце. От грустных мыслей захотелось плакать, и я не стала себе в этом отказывать. Горячие слезы текли по щекам а с ними я как будто отпускала тревогу о своей семье. Откуда-то возникло ощущение, что за ними присмотрят, и все у них будет хорошо. С мокрым лицом, не вытирая слез, я пошла в дом. Пора спать, мой отпуск подошел к концу. Завтра рано утром на работу. Уже лежа в своей обновленной кровати, с настоящим пуховым матрасом, а не с сеном внутри, и такой же мягкой подушкой, я подумала о лечебнице и ее персонале. Пройдет еще пара-тройка лет, и все леки смогут справиться без меня. Они все молодцы и очень стараются. Им просто не хватает практики. А, как говорится, опыт – дело наживное. Нужно просто время. И все у них будет замечательно. Сама лечебница уже лучшая в городе. Чувствую, что она скоро узнают и другие области. Вспомнила эра Рика Таля. Невероятно красивый мужчина, который при первой встрече заставил мое сердце биться быстрее, а мысли затуманится на мгновение. Ох, придется мне с ним быть очень осторожной. Нельзя влюбляться в симпатичную мордашку. Нужно думать головой, а не идти на поводу у своего тела. Сначала посмотрим, что он за человек. С Рика мои мысли перескочили на деток. Все были довольны жизнью и впитывали знания, как губки. Поль Ре в стеклодувную мастерскую набрал себе деток из моей ватаги, и был рад своему решению. Все старались не за страх, а за совесть. Также за недельный отпуск я с помощью деток заготовила соленье и разное варенье из ягод на меду. Благо, многие овощи, ягоды и фрукты в этом мире на вкус и цвет не отличались от овощей в моей другой жизни, разве что форма иногда была другой. С помощью поляре выдули мне стеклянные сосуды, похожие на банки моего мира. Крышки мне заменили деревянные пробки, которые я запечатала сосновой смолой. Первые пробы уже были сняты и оценены детьми. Вкусно, хотим еще. Поползновение на запасы я решила сразу же присечь и пообещала, что каждый месяц будем открывать по паре банок. Одну с оленями и другую с вареньем. Также я наварила овощных салатов. Мои любимые лечо и кабачковая икра. Эти салаты вызвали невиданный ажиотаж у моих соседей. Придя в баню к соседке Еве Жоль, принесла ей баночку в подарок. И настолько Еве понравился вкус, что она всем соседям растрезвонила, какое необычное блюдо она ела от леки Яры. После чего ко мне началось паломничество за рецептом. В итоге я помогла Еве приготовить салаты. Объяснила пропорции и как долго их варить. А дальше она уже сама занялась соседками и их обучением салатоварению. В общем, неделя отпуска была далека от медицины, зато заполнена приятными хлопотами по хозяйству. Хоть какое-то разнообразие. Войдя в ворота лечебницы, я осознала, насколько прикипела к этому месту. Все вокруг стало родным и дорогим. А войдя в здание, сразу же окунулась в суету, царящую вокруг. Эх, как хорошо! Как я, оказывается, соскучилась. «Светлого утра, Лека Яра!» спешил мне навстречу Алишин с широкой белозубой улыбкой на лице. «Как я рад вас видеть! Каждый день хотели послать за вами, за советом или помощью, но держались и старались справиться своими силами. Слава Всевышнему, не было сложных случаев, и мы не оплошали». Я так рада была видеть Али, что не удержалась и рассмеялась от души. «Светлого утра, уважаемый Али! Я тоже рада вас видеть!» И рада вдвойне, что вы все смогли выдержать экзамен и справились без моей помощи. Алишин посмотрел на меня пристальнее и, заметив мой хитрый прищуренный взгляд, сначала нахмурился, а потом рассмеялся. Так вы нас проверяли? Да, мне нужно было понять, насколько вы уверены в своих силах, кивнула я. Пойдемте в кабинет, возьму свою берестянку. Так мы называли наши блокноты. У нас плановый осмотр. Проверю, насколько правильно вы лечили пациентов. Грозно добавила я, и, не удержавшись, улыбнулась. «Все-таки как я люблю свою работу!» «Лека Яра, хотел вам сказать, что сегодня до рассвета к нам заезжал посыльный от Эра Шатиля», — сказала ли у двери в мой кабинет. «Передал вам записку». Мне протянули сложенный лист. «Ну, а я пойду. Надо кое-что дописать в карточке больного. Увидимся на обходе». И, махнув мне рукой на прощание, устремился дальше по коридору. А я, войдя к себе, присела за стол и развернула тонкий лист бересты. Потрогала пальцем, удивляясь его гладкости. Отменная работа неизвестного мастера. Интересно, как он добился такого результата? В записке крупным размашистым почерком было написано всего несколько слов. «Уважаемая олека Яроу, жду вас сегодня в посольском доме во второй половине дня. Со мной приехала очень важная персона и жаждет с вами познакомиться. Эр Шатиль. Да, кажется, сегодня я познакомлюсь с самой настоящей принцессой. Король таки решил рискнуть. Примечание автора. Варенье заготавливали еще в древности. Использование тростникового сахара было распространено в Индии, которое поставляло сахар в Египет и Римскую империю. В России же сахар получил широкое распространение и стал доступен простым гражданам только во второй половине XIX века когда было организовано производство сахара из сахарной свеклы. Из-за недоступности и дороговизны в Древней Руси традиционно готовили варенье на меду. У натурального меда масса преимуществ перед свекольным сахаром. Например, мед не только сохраняет полезные качества свежих плодов, но и дополнительно обогащает их своими уникальными ферментами. Стоит добавить, что различные сорта меда имеют различные вкусовые качества, что дает дополнительную творческую свободу для консервации ягод и фруктов и создания неповторимых вкусовых букетов. Варенье с медом – двойная польза. При этом консервирующие свойства меда безупречны. Готовить варенье с медом можно по-разному – холодный и горячий способы. Самым полезным будет варенье, приготовленное холодным способом. Это когда ягоды просто перетираются с медом и хранятся в стерильных банках. Такой вариант особенно хорош, поскольку сохраняет всю пользу не только используемых свежих плодов, но и сохраняет все богатство уникальных свойств натурального меда. Большинство полезных ферментов натурального меда уничтожаются при температуре свыше 50 градусов по Цельсию. А значит, нужно избегать подогрева меда, поэтому можно готовить варенье с медом на водяной бане. Горячий способ. Клей из сосновой смолы. Для изготовления клея из сосновой смолы ее необходимо разогреть до жидкого состояния и добавить измельченных в порошок угольков из костра. Количество угля должно составлять 1 третью от объема сосновой смолы. Углерод увеличивает сцепляющие свойства этого импровизированного клея. Перемешайте смесь с помощью палки и дайте ей остыть. Это твердый кусок смолы и есть готовый клей. Его можно носить с собой и применять при необходимости, для использования разогреть до вязкого состояния.